Глава сорок вторая. Едва Мерецков прибыл в Малую Вишеру, то немедленно принял дела отстушевавшегося генерала Хозина, недалекого и случайного, но зловещего фигуранта трагедии. Затем ознакомился с оперативной обстановкой и тут же отдал командирам коровникому Яковлеву категорический приказ восстановить коридор у Мясного Бора. Обе армии в два часа ночи следующего дня 10 июня начали наступление. Предпринятое давление на немецкие войска, которые вошли в долину смерти и спешным порядком принялись укреплять захваченные позиции, оказалось бесполезным. Поддерживаемые авиацией пришельцы успешно отбивали атаки частей 59-й и 52-й армии. «Давай, Кирилл Афанасьевич, снова перетряхнем наши резервы», – предложил командующему фронтом Василевский. Он прибыл с ним вместе в Малую Вишеру представителем Ставки. «Перетряхивать нечего», – развел руками Мерецков. «То, что я наскреб весной Хозин передал Ставке. Он хотел съязвить по поводу того, что незадачливый Михаил Семенович, которого Сталин отправил вместо него на тридцать третью армию, любил вождь подобной рокировки кадров, что Хозин собирается воевать без резервов. Но какой толк сотрясать воздух? Теперь он сам командует фронтом, и вызволять вторую ударную дело его долго и совести, конечно». Яковлеву передали они с Василевским 165-ю Стрелковую дивизию, только что прибывшую из зауральского города Кургана, где она формировалась. Передана была в распоряжение командарма 52 и 7-я бригада танкистов-гвардейцев и еще два полка спешенных кавалеристов, тех, что в мае вышли из мешка. Коровникову добавили Вторую Стрелковую дивизию и три отдельных батальона. На подходе к позициям армии находилась и 29-я танковая бригада. Вот эта последняя и была серьезной силой, не в пример пехоте. Те стрелки, что здесь воевали, утратили боевой пыл из-за элементарной усталости, а попросту говоря, выдохлись. Новые бойцы, вроде курганцев, были еще сырыми, в такой местности не воевали, они в большей части вообще пороха не нюхали и годились разве что на пушечное мясо, или, как принято было говорить, для численности живой силы, для количества, одним словом. С одной стороны, необходимо было тщательно подготовить сходящиеся удары с востока и запада и прежде всего дождаться, когда приданные части как следует развернутся и займут исходное положение. С другой, нельзя было тянуть время, ждать, когда немцы закрепятся в горловине. Едва танкисты из 7 бригады стали пребывать в район утраченного коридора, Мерецков приказал нанести удар вдоль южной стороны дороги Мясной Бор – Новая Кересть. «Но у меня только одна рота», – возразил Камбрик, – «остальные на марш, товарищ командующий». «Давай», – махнул Кирилл Афанасьевич, – «там тебя горемычные братья и второй ударной ждут». Камбрик хотел уговорить его дождаться большего количества пехоты, но понял, что с комфронта сейчас не поспоришь. Надрайный Сталином Мерецков стремился любой ценой – добиться хоть небольшого успеха. Командир танкистов отрядил 5 тридцать четверок, остальные машины только подходили и бросил их в указанном генералам армии направлении. Ребята в гвардейской бригаде Лихии рванулись через укрепление и вышли на берег реки Полесть. Но пехота замешкалась, вслед за танками не пошла. Гвардейцы покрутились, покрутились у Полести, более суток вели они бой без поддержки родимой матушки пехоты, расстреляли боезапасы и благоразумно возвратились. На Коровникова командующий фронтом особенно давил. Иван Терентьевич и сам вину ощущал, ведь именно его части пропустили фашистов в долину смерти. И Коровников, не дожидаясь общего наступления, 16 июня отправил в бой только-только подошедшие пять танков 29-й бригады, отдав им стрелковый батальон. Считая себя большим знатоком по броневой части, В 1937 году закончил бронетанковую академию, Коровников распорядился посадить на машины саперов. «Ежели застрянете», – напутствовал командарм танкистов, «ребята с брони соскочат, гать вам или лежневку соорудят. Дальше двинете по болоту, рванете на помощь второй ударной». Танки рвали довольно успешно, но пехота из 24-й бригады отстала, а противник открыл такой плотный огонь из автоматов и минометов, что саперов с брони в момент как ветром сдуло. Тем, кто за танками залег, Ганса голов поднять не давали. Атака захлебнулась. На следующий день подошли новые машины, и Мерецков бросил в долину смерти еще 14 танков, придав им бойцов из 374-й стрелковой дивизии. Но красноармейцы-сибиряки полковника Витошкина не смогли пробиться сквозь сплошной огонь. Они отстали от танков, которые за отсутствие у противника в коридоре истребительной артиллерии успешно преодолевали заграждение и ушли вперед. Но без сопровождающей пехоты танкисты овладеть положением в горловине закрепиться там не могли и повернули назад. Генерал Коровников растерялся. На него воздействовал Мерецков, обосновавшийся на КП армии. Не добавляло покоя присутствия Василевского – имевшего неограниченные полномочия от Верховного. Иван Терентьевич посылал в бой все новые и новые подразделения, которые несли серьезные потери, но дело не поправлялось. Тем не менее, борьба за коммуникации второй ударной не прекращалась ни днем, ни ночью. Благо, темнота в это время года здесь не наступала».